Нет начальника выше клиента Деньги клиентов идут на выплату зарплат, премий, медицинской страховки, налогов и всего остального Именно клиент оплачивает труд работников фирмы И поэтому все они, включая ее директора, должны работать на него Любая работа в компании имеет смысл, только если она прямо помогает привлечь и удержать клиентов Из этого правила нет исключений Если какая-либо из работ не отвечает этому требованию, то ее следует либо упразднить, либо передать внешнему подрядчику. Руководитель должен постоянно напоминать каждому, что компания работает для клиента. Хороший начальник должен научить своих сотрудников, как привлекать и удерживать покупателей. Он должен постоянно стремиться к тому, чтобы между его компанией и клиентами не было барьеров. Он должен освобождать своих служащих от выполнения тех корпоративных процедур, которые могут препятствовать привлечению и сохранению клиентов. Он должен упростить отчетность отдела продаж, чтобы его служащие могли действительно сосредоточиться на продажах. Он должен построить управление производством так, чтобы ничто не мешало работникам выпускать качественную продукцию точно в срок. Работать на потребителя – Это простое правило, но некоторым удивительно сложно его полностью принять. Некоторые работники думают, что они работают для коллектива. Это неверно. Они действительно члены коллектива, но работают для клиента, который платит их компании. Некоторые служащие государственного сектора считают, что они работают на департамент автомобильного транспорта, на полицию, на правительство или на федерацию учителей. Это тоже неверно. Эти люди работают на налогоплательщиков, которые оплачивают их труд. Налогоплательщики, студенты и их родители – все это потребители, которые платят за услуги свои деньги. Одни считают – что работают на отдел продаж или на корпорацию XYZ. Другие – на какого-нибудь харизматического лидера, на самих себя, на благотворительной организации или церковь. Но это не так. Вы работаете на покупателей. Если нет покупателей – нет денег. Нет денег – нет государственных учреждений. Нет денег – нет армии. Нет денег – нет руководителей. Покупатель – самый главный начальник. «Разочарованные покупатели. Вот кто на самом деле может уволить любого работника».